Глава четвертая. Оглядевшись по сторонам, девушка нырнула в припаркованную за углом управления синюю иномарку. «Ленка, как же я соскучился! Ты просто не представляешь!» Саша полез обниматься и случайно нажал на сигнал. «Ну давай, ага, пусть все нас увидят уже!» «Я вообще не понимаю, к чему эта конспирация? Что такого?» «Мозг включи! Ты, между прочим, в следственном комитете трудишься!» «Романоч нас точно не простит!» Да и все подумают, что меня твой папа в такую контору пристроил. Погрустнела Лена. Он вообще не знал, что ты документы тогда подала. Саша отодвинулся на свое место. Значит, про меня говорят, что я блатной? Да прям, ты же у нас криминалист, причем отличный. Лена потрепала парня по волосам. А такие у нас на дороге не валяются и носятся исключительно на руках. Говорите, не останавливайтесь, засмеялся Саша. Ну, куда обедать? «Странный ты тип, честное слово. Разве могут быть варианты?» В кафе по обыкновению было многолюдно. Как всегда, в это время дня практически одни студенты и мамочки с детьми. Столики с мягкими диванами все были заняты, так что пришлось сидеть на стульях. «Что будете заказывать?» «Кстати, что за шапка у тебя такая странная?» Спросил, не оборачиваясь Саша, и облокотился на красную стойку, улыбаясь в ответ совсем молоденькой девушки. «Мы будем много. Записывайте». «Мне колл-слоу. Только не забудь!» подала голос из-за плеча Лена. «Шапка как шапка. Нормальная шапка. Что вы все к ней привязались?» «Да только синих завязок не хватает. Девушка, нам крыли, пожалуйста, колл-слоу». «Ну, счастливых голодных игр!» Саша с грохотом поставил на стол полный поднос еды. «Вот обжоры. И самое ужасное, что мы это все съедим». Лена самоосуждающе качала головой. «Расскажи хоть как съездила. Совсем ведь почти не звонила». только по своей любимой работе, как обычно. Чтоб ее. Саша грыз куриную ножку и запивал ее газировкой. Да нормально, сам же знаешь, сколько там всего. Шаталась, моталась, аж ботинки новые пришлось купить. И шапку, засмеялся парень. Да что ты докопался до моей шапки? Фирменная, между прочим, вещь, из последней коллекции. Если б цену увидел, обалдел. Ну, у богатых свои причуды, продолжал смеяться Саша. Ты только никому не рассказывай, сколько она стоит. А то, кто-то твоими доходами сразу заинтересуется. У меня из ценного только банка икры в холодильнике. И в шкафу еще полка с любовными романами. Лена вытерла губы салфеткой и принялась за кофе. Да-да, я помню, как ты их у бабушки технично отжала. А ведь она говорила, что ее бесценная коллекция тебе в наследство достанется. Я это наследство еще лет 15 минимум ждать буду. А читать сейчас хочется. Мозг же периодически надо отключать. А это, поверь мне, самый лучший способ. Телефон противно пискнул, и на экране высветилось сообщение с неопределившегося номера, которое она знала наизусть. «Привет, как добралась?» «Кто пишет?» Саша внимательно смотрел на побледневшую Лену. «Да так, абсолютно никто. Карту кредитную предлагают». Она быстро перевернула телефон экраном вниз. «Так что там у нас на работе новенького?» Ребята увлеченно жевали любимый фастфуд, и совсем не замечали направленные на них из угла зала объектив телефонной камеры. «Вот ты и попалась. Теперь тебе точно конец. Скорей бы уж».